Может быть, потому и путь занял куда меньше времени, чем обещал опытный охотник Салтык. Еще задолго до полудня Олег увидел впереди пологую лысую гору, на вершине которой стояла рубленая церковь с пятью луковками. Неподалеку от нее сидели могучие великаны, поросшие рыжей шерстью. Великаны самые настоящие, даже сидя. Они возвышались головой на уровне церковных куполов. А уж если встанут! Однако охотников интересовало совсем другое. С реки они свернули на дорожку, идущую от овальной проруби, вдоль по берегу, чтобы потом двинуться влево за высокий каменный уступ, поверху поросший почти лысыми, худосочными елями. Путь оказался долог и неудобен. А наверху послышались тревожные крики еще до того, как нежданные гости миновали прорубь. И когда отряд рода Росомахи по кружной дороге добрался до деревни светлых воинов, там уже успели собрать своих мужчин и выставить на поступах к селению. Это была обычная деревня. Никаких укреплений, стен или даже изгороди от зверья. Два десятка, разбросанных в сотни сожжений друг от друга, больших рубленых изб с курными продыхами под кровлей. Небольшое открытое святилище с двумя идолами, тоже не огороженные, а лишь окруженные кучами снега, появившимися после чистки поляны вокруг богов. Несколько утонувших в сугробах столбиков, огораживающих то ли загоны, то ли огородики, навес с соломенными и камышовыми матами, стожок сена и все. Зная, что в таких больших домах живет порой до трех семей, а в иных, помимо отца, бывает и возбужавший сыновья, ведун оценил возможности деревни в сотню воинов не более. Не так уж и много для охраны столь ценного святилища. Хотя, может статься, таких деревеньях окрест имелось несколько. Опять шесть сотен бойцов в этом мире считались уже могучей армией. Не каждое княжество устоит. Охотники добрались до обширной расчищенной площади вокруг святилища и остановились там, опершись на свои копья. Успевшие выбежать навстречу гостям войны, Столпились у входа в святилище, их было пока всего ничего, однако со всех сторон на помощь защитникам деревни сбегались все новые и новые ратники. Низкое солнце светило охотникам в лицо, две тени от идолов дотягивались примерно до середины площади, тени от голов воинов у святилища останавливались там же. И это. Освещённое пространство, словно пропасть, надежно отделяло защитников деревни от спрятавшегося в темноте воина. Нападать малым числом стражи святилища не решались. Мужчины же рода Росомахи и вовсе были людьми мирными, сражаться неприученными и что делать не знали. Между тем, отряд светлых воинов быстро увеличился до четырех десятков. Ратники приободрились, растянулись в строй из двух рядов. Щитов и копий, правда, не имелось ни у кого, но все равно держались правильно. Наконец, к святилищу быстрым шагом пришел седобородый староста, простоволосый и смуглый, с двумя шрамами на ветреном лице, в накинутом на плечи, но не застегнутом овчином тулупе. На груди его, поверх красного сукна, сверкал золотом семиспицевый коловрат, доказывая право старшинства. — Кто вы такие, жалкое зверья? еще издалека грозно рыкнул он. — Что вам здесь надо, грязные лесные твари? Разглядел неладное и замедлил шаг. «Откуда у вас мечи?» «Дух тьмы пришел в наше стойбище, в светлый воин!» Фурлахтын вышел из толпы охотников и торжествующе ударил в бобен. «Духи тьмы разгневаны вашей злобой и возжелали вашей крови! Духи тьмы пришли из Нижнего мира!» чтобы покарать вас за жадность. Они падали на вас из деревьев. Они поднимались к вам из-под земли. Они выходили из мрака и пили кровь светлых воинов. Они рвали плоть светлых воинов. Они терзали вас зубами и клыками и нестим числа. Приплясывая, стуча в бубен, шаман выступал все дальше, вперед, вытягивая за собой темный манящий мост. Олег выскользнул из тени молодого охотника, неслышимый и невидимый, мельканул между телами, прокрался вперед и затаился под ногами Пурлахтына. — Безумная тварь! — скрипнул зубами староста, подходя ближе. — Вы убили наших сборщиков подотей! «Мы больше не хотим кормить свет, воин!» Шаман вскинул над собой бубен и ударил в него. «Мы перешли на сторону тьмы. Мы поклонились духам Нижнего мира. Они даровали нам защиту. Мы перебьем всех вас и ваших духов, грязные твари!» До старосты оставалось всего несколько шагов. И бедун выпрямился, вступил на свет, решительно обнажил клинки и встал перед седобородым. Ты уверен, смертный? От неожиданности тот попятился, и Олег тут же отступил вправо, нырнул в близкую тень, падающую от защитников святилища, мельканул вдоль строя, воплотился у дальнего края, сладострастно принюхался, к шее замыкающего линию паренька выдохнул. Молодое мясо. Снова нырнул в тень, чтобы через миг возникнуть с другой стороны ратной линии, фыркнуть за спинами воинов. Сладкое мясо, горячая кровь, это мы любим. Не выдержав, светлые воины шарахнулись в стороны, повыхватывали мечи, закрутились, не зная, где в следующий миг появится дух нижнего мира. Тени тоже рассыпались, покрыв своим переплетением всю площадь, и средин легко летал из стороны в сторону, то там, то тут, появляясь пред лицом врага, чтобы тут же исчезнуть, появиться сбоку у другого. Дыхнуть в ухо третьему, рассмеяться за спиной четвертого. Мясо, много мяса, сладкое мясо, горячая кровь. Мы будем сыты, мы будем пировать и веселиться. — Мы дарим эту еду вам, темные духи! — торжествующе плясал шаман. Выстукивая какую-то смысловатую мелодию. Они ваши! я те их! Пейте! Забирайте себе! Заткнись! Чернобородый воин Ринулся с мечом на Пурлахтына. Но ну, Олег, конечно же, Успел первым. Заслонил шамана собой, Позволив слабому, Без замаха удару, Бессильно ткануться себе в грудь. Тут же с двух сторон дал оголовьями косаря и сабли врагу по ушам и отшвырнул. Поставил ногу на грудь упавшему, опустил клинок к его горлу и прошипел: Не подходи даже близко к моему служителю. — Иди сюда, черная тварь! — крикнул со светлых воинов, скинул тулуп, обнажил свой клинок, громко потребовал. «Дайте меч!» Олег поднял лицо к нему, зловеще рассмеялся, спрыгнул в тень, тут же выпрямился перед врагом. «Ты хочешь битвы, смертный?» Провалился вниз, возник в десятки шагов далее. «Тогда готовься, будет вкусно!» «Меч!» — еще раз потребовал староста, — и кто-то из ратников подбежал, отдал ему свой.